Он давал мне книги, которые, по его мнению, должны были меня заинтересовать. Я, бывало, смиренно сидела у его ног, словно ученик у ног древнегреческого философа. Ему нравились мои детективные истории, хотя он позволял себе критиковать их, как никто другой. О том же, что мне самой казалось слабым, он зачастую говорил «это самое сильное место в вашей книге». Если я заикалась, что считаю что-то своей удачей, он обычно осаживал меня. «Нет, это не дотягивает до лучших ваших вещей. Здесь вы опустились ниже своего уровня». Как-то Стефан Гленвилл набросился на меня со словами. «У меня есть для тебя прекрасная идея, да? Какая же? Я хочу, чтобы ты написала детективную историю из жизни Древнего Египта». «Древнего Египта? Да». «Но я не сумею». «Сумеешь. Это совсем не трудно. Не вижу причин, по которым криминальные события не могут разворачиваться в Древнем Египте, так же, как в Англии 1943 года». Я уловила его мысль. Люди одинаковы, в каком бы веке и где бы они ни жили. «Это будет очень здорово», — сказал Стефан потому что нужна книга, которую с равным увлечением прочтут и любители детективов, и любители древности. Я повторила, что ничего подобного сделать не сумею, знаний не хватит. Но Стефан умел уговаривать, и к концу вечера я почти согласилась. «Ты же читала много книг по египтологии», — сказал он, — «и интересуешься не только Месопотамией». Чистая правда, когда-то самой моей любимой книгой была «Заря сознания» Брестеда, и я действительно прочла много книг по истории Египта, когда писала пьесу об Ахнатоне. «Единственное, что тебе нужно сделать, это сосредоточиться на одном периоде или событии, на определенной ситуации», — убеждал Стефан. «У меня возникло ужасное ощущение, что кости уже брошены». Но тебе придется подать мне хоть какую-нибудь идею, — робко пискнула я, — хоть относительно времени или места действия. — Ну что ж, — ответил Стефан, — пара идей у меня найдется. И он показал мне несколько мест в снятых тут же с полок книгах. Потом снабдил еще полудюжинный книг или около того, отвез вместе с ними домой на лон роуд и сказал. — Завтра суббота. У тебя есть два дня, чтобы все это перечитать и посмотреть, что именно поразит твое воображение. В результате я отметила для себя три интересных эпизода, все малоизвестные и с малоизвестными действующими лицами, ибо полагаю, что романы, основанные на знаменитых исторических событиях, часто получаются фальшивыми. В конце концов, кто знает, как на самом деле выглядел фараон Пеппи или царица Хадшипсуд? А притворяться, что знаешь, по-моему, верх самонадеянности. Но можно в те времена поместить придуманный персонаж, и если вы достаточно хорошо чувствуете местный колорит и общую атмосферу, все будет в порядке. Один из отобранных мной эпизодов относился к четвертой династии, другой — к гораздо более позднему периоду. Кажется, период управления одного из последних Рамзесов, а третий, тот, на котором в конце концов остановилась, я нашла в незадолго до того опубликованных письмах жреца Ка, жившего во время одиндцатой династии. В них, с живописной наглядностью изображалась жизнь семьи, отец, суетливый, самоуверенный, недовольный сыновьями, которые не делают того, что он велит, сыновья, Один послушный, но, по-видимому, не слишком одаренный. Другой резкий, хвостливый, расточительный.